Покоритель звездных врат, часть вторая. Авторы Сергей Витальевич Карелин и Евгений Лисицын. Эннотейшн. Академия Земли – самое престижное учебное заведение для аристократов всех империй. Мой японский дед считал, что в ней я буду в безопасности. Похоже... Старик решил подшутить над своим единственным наследником. Дуэли, покушения, враги – все навалилось сразу с момента появления. Но появились и друзья. «Плевать, не привык я прогибаться под изменчивый мир. Пусть он лучше прогнется под меня».